Разговор со шпаной. Появился кипяток. Одежда на нем была мятая и грязная, как и он сам. Вид у него был неряшливый и пьяный. «Привет», — сказал он. «Опять к нам, а?» Он обращался больше к Маргарет, чем ко мне, хотя смотрел на меня. Такой человек был, кипяток. «Просто посмотреть», — сказал я. В ответ он рассмеялся. Из хижин выползли два мужика и уставились на нас. Вид у них был как у кипятка. Злобой и виски, сделанными из забытых вещей, они превратили себя в такой же хлам, как и он. Один из мужиков, рыжеволосый, сел на кучу непонятного хлама и уставился на нас, словно животное. «Добрый вечер, Кипяток», — сказала Маргарет. «Добрый вечер, красавица». Мужик из кипятковской шпаны засмеялся, но я зло посмотрел на него, и он заткнулся. Другой вытер рукавом рот и ушел в хижину. — Это они по-дружески, — сказал кипяток. — Не обижайтесь. — Мы пришли просто посмотреть на забытые дела, — сказал я. — Что ж, они ваши, — сказал кипяток, обводя рукой забытые дела, уходившие ввысь до тех пор, пока огромные кучи забытых вещей не превращались в горы, тянущиеся вдаль на миллионы миль.